Золотаревские болота. Песню это поем мы вместе на Золотаревских болотах. Есть места в глубинке, где небо меняется редко, остается таким же. Поля колосистые, морские с хлебом, подобным волнам только золотистым. Среди колосьев тропинки протоптаны, а по краям кусты, а еще дальше лес. Хлебные тропинки так и переходят в лесные, тянутся к самым озерам, а иногда и возвращаются. Стояла осень, холодное и по своему леденящему ветру, не уступавшей ознобом самой глубокой зиме. Дембель Володи поеживался внутри камуфляжной куртки. Вагон сквозил. Сдвинув целиком меховую шапку на правое ухо, чтобы не надуло, Володя прилег к стенке. Закрыв глаза, он увидел родную часть, друзей по службе, нелепых духов, только что пришедших, усатого командира и душевную старую уборщицу. Вагон был практически пуст, впрочем, как всегда. На этой станции заходило мало людей. Открыв глаза, Володя увидел через несколько пустующих рядов скучающую девушку, небрежно жующую жвачку. Два года, проведенные без общения с женским полом, заставляли встать и подойти к ней. Смущал тот факт, что он уже давно не мылся, и, возможно, от него исходил запах армейской грязи. Незаметно обнюхав себя и убедившись, что ничего страшного не нюхается, он подсел к ней. «Эх, ну и дубак». «Девушка, далеко едете?» Улыбаясь, спросил он. «Далеко», — небрежно ответила девушка и отвернулась к окну. «Что, и поговорить не хотите?» Продолжил Володя. «Не хочу», — с той же небрежностью ответила она. «И не скучно вот так сидеть?» По ее лицу промчалась легкая улыбка. Промчалась быстро, исчезла почти сразу же. Но этого было достаточно, чтобы Володя понял, что девушка не так уж против знакомства. В вагоне на соседнем ряду сидела бабушка, постоянно что-то перебиравшая в своей корзинке. Еще в противоположном конце вагона сидел грязноватый мужичок, а больше не было никого. Девушка выдавила несколько фраз навстречу знакомству и, наконец, открыто улыбнулась, что вызвало у Володи настоящую дрожь в теле. Он и забыл, когда ему последний раз улыбалась девушка. Электричка остановилась, вошли три человека. Двое увлеченно болтали. Они сразу же у входа плюхнулись на первые попавшиеся места. Третий же человек уверенно направился к Володе. Без какого-либо стеснения он сел рядом с девушкой, прямо напротив Володи. «Меня вот что поражает!» Начал он. «Вот заходят люди на новой станции, и каждый занимает свободное место. А если вокруг много свободных мест, то он выбирает именно то, которое подальше от людей. Причем он знает, что на следующей станции народу навалят столько, что его за всех боков прижмут. Все равно он так ценит эти моменты уединения, что ходит, рыщет, как волк голодный, рыщет в поисках места подальше от людей». Володя и девушка уставились на нового пассажира. «Вот вы здесь сидите, беседуете». А я вошел в вагон, вижу, люди. И радостно так стало на душе, радостно от того, что могу с людьми посидеть, прижаться к ним душой, а не сидеть зябно тут под сквозняками в одиночестве. А ты дембель, что ли?» Он был из тех, про кого говорят, что они неопределенного возраста. Ему можно было дать от 20 до 45. Говорил он так же странно, как и был одет. За несколько мгновений, что он произнес все это нелепицу, он успел раз в десять улыбнуться и столько же раз сделаться серьезным. На нем неряшливо болтались штаны неизвестной моды, а из-под короткой куртки вылезал красный безвкусный свитер. «Да, дембель». Володя снова поежился. «А может, не дембель, а так форму нацепил девок клеить?» Человек захохотал. Эта фраза вызвала у девушки тоже короткий смешок, а Володя привела в небольшое недоумение. «Ты что, нарываешься?» С дембельской уверенностью выдал он. «Ага, нарываюсь!» Ещё больше захохотал он. «Ну что, признаешь, что куртку у друга взял, чтобы девок по электричкам клеить? он просто залился смехом девушка от этой фразы тоже звонко рассмеялась было смешно всем кроме володя короче пошли в тамбур на минутку строго сказал володя пошли со смехом ответил он и направился в тамбур выйдя в тамбур володя схватил незнакомца за рука в куртке что ты несешь козел гневно сказал он ага за живое за дело расхохотался человек признаешь значит что куртка не твоя что обманываешь себя и общество что к девке потел мол во какое я «Походу мужик настоящий, прыгай ко мне под куртку! Пригрею на горячей волосатой груди!» Володя ударил незнакомца в лицо. Тот сполз по стенке тамбуры и несколько секунд провел в неподвижности. Девушка заглядывала со своего сиденья, рассматривая, что там происходит. Очухавшись, человек вытер рукавом куртки, полившуюся из носа кровь. «Вот они, шоколадки проклятые!» «Говорили мне, не ешь шоколад, не пей кофе, давление повышено у тебя, а я все равно каждый день да подомну шоколадку другую». «Вот теперь видишь, ни с того, ни с сего, кровь из носа идет. Володя открыл дверь тамбура и направился обратно. «Слышь, дембель, а куртка-то чья у тебя?» Вытирая лицо, человек встал. «Тебе мало?» — нервно крикнул Володя. «Мало! Добавь, если не жалко!» «Вот урод!» — сказал Володя, присаживаясь напротив девушки. Та внимательно смотрела в сторону тамбура. Человек тоже пришел и снова сел напротив Володи. «Я вот и говорю. Люди перестали ценить друг друга. Убегают друг от друга». «А ведь холод-то какой! Нет, чтобы нам втроем обняться, погреть тела. Нет, мы начинаем ненавидеть друг друга. Бежим в разные концы вагона». Девушка снова засмеялась. Человек явно ей нравился. Володя этот смех только гневил. «Знаешь, что я с такими, как ты, в армии делал?» Нервно спросила Володя. «Вот и знакомый один мой нацепил медали деда, мол, ветеран русско-японской войны. И давай по бабам. А бабы-то дуры, не знают, что ветераны русско-японской войны уже на глубокой пенсии сидят. Если вообще сидят». «Давай, рты поразевали! А где вы воевали? А в Японии были? А он заливает про битвы, про Ворошилова, а они все леют, ждут, уже не дождутся, когда он рубашку скинет и ранение покажет». «Но ты меня достал!» — крикнул Володя и схватил человека за куртку. Он потащил его обратно в тамбур. Человек при этом хохотал. Володя стукнул его еще раз, уже сильнее. Так, что тот сполз по стенке и присел в углу тамбура до следующей станции. Вошло много народу. Рядом с Володей и девушкой села женщина средних лет. Ни Володя, ни девушка больше не хотели общаться. Они грустно смотрели в окно на внешний холод. Человек, немного пошатываясь, пришел и сел четвертым. Матушка, который сейчас час? — улыбаясь, спросил он у женщины. — Без пяти двенадцать, — ответила она. — Матушка, я сегодня шел по улице, вдруг закружилась голова, очнулся здесь в тамбуре. Не помните, я долго там лежал? — с той же обаятельной улыбкой спросил он. Володя и девушка снова уставились на него. Я иду просто по улице, к ларьку подошел к какому-то, а там знакомая девка работает, торгует овощами. Я к ней хаживал раньше. Может, вы ее знаете, сытная такая, добрая-добрая». Он продолжал улыбаться, периодически вытирая окровавленным рукавом лицо. «И сегодня иду к ней, вижу, она стоит и смеется. А смех у нее задорный, словно степные колокольчики. Я, как раньше ее смех слышал, погружался в сон самый приятный. Она смеется, а я утопаю прямо». Прямо в ней утопаю. Даже трясусь весь от удовольствие. Прямо там, у ее ларька. И иду сегодня, и вдруг падаю. То ли машина проехала по мне, то ли что. Очнулся здесь вот. — Ты правда ничего не помнишь? — нерешительно спросила Володя. — Я помню все. Я помню, как родился, как плакал в люльке, как мать возилась со мной. Володя испуганно посмотрел на девушку. «Придурок — Придурок! — крикнула девушка Володя и, встав, быстро ушла. Человек пододвинулся к окну на освободившееся место. — Жена, что ли? по-доброму спросил он. Нет, просто так. А вот это плохо. Человек стал серьезным. Просто так нельзя. Брак есть таинство, и не мы с тобой это придумали. Ты, может, поживешь с ней, обрюхатишь и бросишь. А она любит, страдает. Грешно это, добрый человек, грешно. Вот от того, что вокруг все просто так, мы в погибели движемся. Точно, точно, строго сказала женщина. Сразу видно, что вы порядочный человек. Я Володя. Володя протянул ему руку. Сидор. Добродушно ответил человек, пожав Володе руку. «Я направлялся на заработки в мытище, на стройку. Там красильщики нужны. Платят столько, что закопаться в деньгах можно. Будешь ходить по ресторанам каждый день покупать машины, а все равно денег останется много». «Это где ж так платят?» Удивленно спросила женщина. «А в мытищах?» Уверенно ответил Сидор. «А где точно, я не знаю. Вчера, помнится, собирался ехать в мытище искать эту работу». «Кому, маляру что ли платят?» еще с большим удивлением продолжила она. — Ага, маляру. Белочку убили, кисточек наделали из нее. Берешь эти кисточки и маляришь, маляришь. А по кругу стоят и восхищаются. А еще и знакомым своим расскажут. Вы бывали в метищах, видели малярство? Ну что вы, совершенно замечательное зрелище. Посетите обязательно. Женщина рассмеялась. На этот раз Володе все сказанное тоже показалось смешным, и он также выдавил из себя улыбку. — Ох, заливаешь. — Смеясь, сказала женщина. «А вот еще история», — продолжил Сидор. «Были, приставши к вокзалу, где я вчера ночевал, челноки из Монголии. Добрые люди, хоть и глаза узкие у них. Хоть и по-русски не понимают ничего, а поговорили и поняли друг друга. И после ночи этой стали они мне как братья и сестры, будто у одной матери сиську сосали. Вот такие они люди, сердечные. А кто-то говорит, чтобы челноки не ехали в Москву, что от них одно зло. А я скажу вам, как есть. Добро от них одно» душами добрыми своими наполняют столицу. Это же чистые и радостные люди, и за что их не любить?» «А я все равно против того, что они все в Москву едут», — строго сказала женщина. «Так они не в Москву, а из Москвы поезд ждали. Говорят, не нравится нам зло московское, поедем обратно к себе. А я их стал умолять, говорить, что трудно будет мне без них. Просил остаться, а они все равно уехали. Поцеловали меня в щеку и уехали. Сказали, что будут ждать меня» что когда приеду, они мне лучшего коня подберут, что полетим по степям, что найдем клады, что станем одним целым». «И чё ж ты к ним не едешь?» — недовольно спросила женщина. Думал помалярствовать в мытищах, купить на все деньги подарков и податься к ним. Без подарков-то некрасиво. Весь день думал, что же им подарить. Решил, что самым коня подарю. До самого лучшего. Жеребца которого мир не видел, про которого в сказках русский люд читал. «Ох, ну и болтун же ты!» Женщина снова рассмеялась. Электричка подходила к Карачарову. За окном были бесконечные серые лужи. Володя повторил про себя нужный адрес, который на протяжении всей дороги пытался не забыть. Нужно было выходить на колетниках, а дальше идти не весть куда. Когда объявили следующую станцию, он еще раз поежился, предвкушая скорое погружение в ветер, и встал. — Погоди, друг Володя, ты куда? — спросил Сидор. — Мне выходить надо. Рад был познакомиться. Ты прости, если что не так. — А куда ты сейчас? — Все с той же доброй улыбкой спросил Сидор. К тетке? Какой тетке? Ну, у меня тетка здесь живет. А, понятно, ответил Сидор и грустно уставился в окно. Володя вышел и, спросив нужный адрес у первого подвернувшегося прохожего, пошагал по указанной улице. Он достал бумажку с карандашом из затрепанной куртки и на всякий случай записал адрес, чтобы не забыть. А также то, что сказал прохожий. Пронзающий ветер не утихал. Володя немного сгорбился и попробовал получше укутаться в своей камуфляжной куртке. Володя, подожди! услышал он вдруг. Обернувшись, он увидел Сидора. Хочешь вместе в Монголию поедем? Они и тебя, как брата, примут, они добрые. Слушай, Сидор, ты иди домой, настоятельно сказал Володя. Ты где живешь? «Ты ведь тоже ждешь коня своего, что помчит тебя по степи бесконечной!» Сидор продолжал улыбаться. И в армии перед сном закрывал глаза и мчался по степи. А конь дикий был, неуемный, вороной такой красавец, наливной весь, гордый. Было ведь? Признайся, ну было же!» Сидор даже перешел на крик. «Было, было». Володя решил успокоить Сидора. «Но ты иди домой лучше, а мне надо идти». Володя пошел быстрым шагом. Сидор поплёлся сзади, повторяя что-то про коня и степь. Они подошли к стене, за которой виднелись могилки. Это было кладбище, присутствие которого порадовало Володю, потому что тот, прохожий на вокзале, сказал, что нужно будет пройти мимо него. У стены сидел мужичок бомжеватого вида с растянутой по земле сумой. «Брат, как погода?» — крикнул ему Сидор. «Благодать!» — промямлил мужик. «Чем угостишь?» — весело спросил Сидор. Володя прошел несколько шагов и обернулся, чтобы посмотреть, отстал ли Сидор. «А все забирай!» — ответил мужик. «А что есть?» «Ну вот буханка, вот масло растительное, бутылка неполная». Он начал копошиться в сумке. «Давай сюда буханку и масло», — заявил Сидор. Тот протянул ему обгрызанный, немного засохший кусок хлеба и грязную бутылку с маслом. Сидор откусил хлеб, открыл бутылку и сделал глубокий глоток. Потом еще раз. «Ай, вкуснотища! Ты сам-то откуда? Я на север ежевик ежевикой торговать. Хочешь, пойдем со мной?» «Погоди, сегодня хоронят тут кого-то». Когда хоронят, добрыми становятся, убогих жалеют, ибо прикосновения смерти чуют, понимают, что и они помрут когда-нибудь. А если убогим помогали, то им лучше на том свете будет. Пойдем к ним, они угостят нас и на дорогу денег дадут». «Пойдем», — обрадовался Сидор. «Эй, Володя, идем с нами. Тут хоронят кого-то, нам денег дадут, так как подобрели сегодня. Берем деньги и сегодня же на север. Чего ты у тетки маяться-то будешь? А на севере вообще все замечательно». Пойдем нефтяные скважины рыть для да нефти мазаться, говорят нефть целебная, организм укрепляет. Не, идите сами. Володя махнул рукой и быстро пошагал дальше, обрадовавшись, что отстал от Сидора. Он шел не оборачиваясь, закутавшись в куртку, иногда придерживая ушанку, чтобы не сдуло. Это было старое кладбище. Вдалеке сквозь ветер он услышал голос поющего священника. Видимо, отпевают кого-то, подумал он. Ну что ж, ждите гостей сейчас, раз добрыми становитесь во время похорон, с ними скучно вам не будет. Володя захихикал. Ворота были открыты. Володя, проходя мимо, случайно бросил взгляд на стоявшую рядом часовенку, откуда раздавалось пение. Из часовни вышла старушка в черном платке, а за нею девушка тоже одетая в черное. Ее внешность бросилась в Володю, она показалась ему необычайно, даже дико красивой. И этот длинный наряд и платок на голове никоим образом не рушили ее красоту. Володя остановился на момент, а потом решил подойти поближе, чтобы получше ее рассмотреть. «Как же нехорошо, у людей тут горе, а я тут...» Думалось ему, но все равно я его притянула прямо к часовне. Внутри было человек тридцать. Все мужчины с приличными колоритными бородами. У священника вообще, казалось, борода была до пола. Девушка плакала. Она зашла обратно в часовню и стала недалеко от гроба. Тут Володя услышал приближающийся хохот. «Володя, решил-таки с нами?» — радостно спросил Сидор. «А вот вам не стыдно? У людей горе, а вы тут пришли не к месту», — строго сказал Володя. А сам ты чего приперся? грубо сказал мужичок. Володя не нашел, что ответить, просто отвернулся от весельчаков. Давай внутрь зайдем, глянем, что там, сказал Сидор. Не, не надо, так не делается. Тут их подождем. Как только выйдут, начнем просить. Вот увидишь, каждый третий давать будет. Они напуганы сейчас, что помрут когда-нибудь, а завтра позабудут и не дождешься от них доброго дела. А я все равно пойду, смеясь, сказал Сидор. Володя попытался его остановить, но было бесполезно. Сидор смело зашел в часовню и встал среди остальных. Он немного молча постоял, смотря наверх, а потом посмотрел на гроб. Лицо его в один момент перекосилось. Он подбежал прямо к гробу и положил голову на грудь покойника. Он начал выкрикивать что-то невнятное и прямо вопить. Он плакал, отрывался от гроба, кричал, потом снова ложился головой на грудь покойника. Володя обомлел от неожиданности. Что делать, было непонятно. Как ни странно, никто из собравшихся не предпринял попытки оттащить Сидора. Люди просто несколько удивленно на него смотрели, а священник вообще не обращал никакого внимания и продолжал петь. Володя нерешительно зашел в часовню и, поймав на себе кусочек взгляда очаровавшей его девушки, подошел к Сидору. Пойдем, Сидор! Он схватил его все за тот рукав. Пойдем, нехорошо так. Батя, батенька ты мой! рыдал Сидор. Это батя мой, не тронь меня! Закричал тот, но все же поддался силе Володя. Ты что же делаешь, дурень? Закричал на него Володя, когда вывел из часовни. У людей горе, а ты цирк устраиваешь. Это батя мой, плакал Сидор. Это батя его. С холодным лицом добавил мужичок, который наблюдал за всем происходящим, не сходя с места. Вот уроды, ничего святого у вас нет, на вас всех. Володя тряхнул Сидор за рукав так, что тот упал. Тут из часовни вышла та самая старушка, что несколько минут назад беседовала с девушкой. Она уверенно со строгим видом подошла к Сидору. Я сейчас уведу его, простите его, сказал ей Володя. Ну что, детина? Старушка, казалось, не услышала слов Володи. — Иди к сестре и стой спокойно! — она прикрикнула. — Батя! — закричал Сидор. — Что, батя? — уже спокойно сказала старушка. — Будто не знаешь, Сидорушка, что помереть он собирался. Иди, сестру, поддержи, всем тяжело нам, не только тебе. — Это его отец? — удивленно спросила Володя. — А кто же? — сказала старушка и помогла Сидору подняться. — Пойдем. Они зашли вместе в часовню. Сидор перекрестился двумя пальцами, а потом подошел к девушке и взял ее за руку. «Ничего, сейчас закончат, погоди немного», — пробубнил мужичок. «Вот увидишь, сегодня много нам достанется». Володя ничего не мог ответить. Он смотрел в темную толпу в часовне, не понимая, что происходит. Вынесли гроб. За ним пошли бородачи с опущенными головами. В конце толпы увиделась старушка, а прямо за ней зашел Сидор, крепко сжимавший в своей руке руку девушки. «Бежим!» «Во сейчас время!» — шепнул на ухо Володя мужичок. «Люди добрые!» — подбежал он к идущим за гробом. «Живем и не ведаем, когда тело сбросим и на тот свет пойдем. Люди добрые и сердечные, Христа ради поесть бы мне сегодня, а то маслица разлилось, хлебушек птички склевали!» Он тоже опустил голову и протянул руку к толпе. «Держи, добрый человек!» Раздалось откуда-то и в руке у мужичка оказалось денежка. Потом это повторилось. Мужичок взглянул на Володю и махнул ему рукой, чтобы тот подходил. Володя подошел. «Давай, дурак, рядом стой, сейчас и тебе достанется!» Мужичок силком взял Володину руку и выставил ее открытой ладонью кверху. «Люди добрые, спаси Христос вас и домашних ваших!» Он продолжил. Володя стоял, как в тумане, и не отрывал глаз от идущих в конце толпы. Они приблизились. «Возьми, добрый человек!» Старушка протянула Володе бумажку. Мужичок выхватил ее, положил в ладонь Володе и зажал ее. Пройдя мимо, ни Сидор, ни девушка не взглянули на Володю. Тот проводил их взглядом. «А кто это такие?» — удивленно спросил Володя мужичка. «А кто их знает, кто они?» Мужичок жадно пересчитывал допычу. «Все добреют, когда помирает кто. Иди купи чего себе, хоть чаю выпей». Володя присел на стоящую рядом скамейку. Мужичок сел рядом и вытащил из сумы недоеденную горбушку. Так они просидели с час пока Володя уже совсем не продрог. «Здесь когда-то чумных хоронили, а теперь во как, по-людски все. И больница тебе тут, и специальный дом для убогих добрых людей. За чертой огороды можно и зайти, если за оградкой вишенки свисли». Мужичок разжевал горбушку. «А уже? Крутит погодка-то». «А ты давно тут?» — спросил Володя. «Годов тридцать». «Да ну!» — удивленно воскликнул Володя. «И живешь тут?» — Да, в доме специальном, для добрых людей и дурачков всяких. Оставайся пристрою, голодным не останешься. — Не, я... — Володя рассмеялся. Он представил, как друзья отреагируют, если узнают, что он остался жить в приюте для дураков, а на пропитание зарабатывать, побираясь около кладбища. — Я к тетке иду, она недалеко здесь живет. Думаю, пару дней покантоваться в Москве, друзей навестить, а потом и к себе. Я с Урала. — Ну, смотри сам, а то оставайся. Я тебе огороды здешние покажу. Все без утайки. А ты держи хлебушек-то». Мужичок сунул ему новую горбушку, вынутую из сумы. «Промокнешь в маслице. а как сладко!» «Не, спасибо, я пойду уже». Володя встал и направился к воротам. Мужичок остался сидеть на скамейке и жевать хлеб. Тут Володя увидел, что вся толпа возвращается. Они шли к выходу со столь же грустными и опущенными лицами, как и час назад. Они двигались примерно в том же порядке. Сначала бородачи, потом женщины в платках со скорбными лицами, в конце старушка и Сидор с девушкой. Они по-прежнему шли, крепко держась за руки. Вскоре толпа сравнялась с Володей, сравнялся и Сидор. «Сидор, слушай, ты прости меня», — сказала Володя. Сидор и девушка остановились и посмотрели на Володю. От их молчания Володя стало неловко. «Сидор, ну, понимаешь, в жизни бывает всякое» оправдывался Володя. Он себя поймал на мысли, что чувствует себя глубоко виноватым перед Сидором. Но не за то, что побил его в электричке, и не за то, что оттаскивал от гроба отца. А за что-то иное. «Володя, ты?» Сидор улыбнулся. «Да, я». Володя улыбнулся в ответ. «Друг мой добрый, где ж ты был?» Сидор бросился на шею Володя. «Мой отец умер. Я знал, что ты придешь, что не оставишь меня. Пойдем с нами. Это сестра моя родная, Екатерина». Девушка кивнула, Володя кивнул в ответ и представился. Володя присоединился к толпе и пошел к выходу. «Ты не представляешь себе, Володя!» — сказал Сидор, и в глазах его появились слезы. «Отец сделал мне из разноцветных бумажек птичек. А одна не удалась, и он сказал, что это инвалид у нас получился. Он выбросил ее, а я нашел, пригладил, подошел к отцу и сказал, чтобы он исцелил инвалида. Он склеивал весь вечер, старался». Сидор упал на колени и уткнулся головой в асфальт. Он зарыдал. Сестра грустно смотрела, а толпа не обращала никакого внимания. Володя с сестрой переглянулись. Сидор встал и строго посмотрел на Володю. «А ты дембельнулся, что ли?» «Да». «Соскучился по ласкам женским?» «Катька приглянулась». «Говори, не лукавь!» Сидор закричал. «Понравилась сестра моя?» «Сидорушка, ну полно уже». Катя снова взяла его за руку и потащила к выходу. Ты, сестренка, думаешь, он тебя в жены собрался брать? Нет, попользоваться телом наливным твоим захотел. А потом укатит к себе, а ты останешься плакать на пороге. Мы с бабкой тебя успокаивать будем. Этого ты захотела?» — резко сказал Сидор. Обернулась старушка. — Сидорушка, ну что ты на человека наговариваешь? — сказала она. Девушка подошла к Володе. — Вы простите его, он чудит иногда. Но душа добрая у него, чистая. Езжайте с нами. Она произнесла эти слова с какой-то особой чувственностью. Володя замер от ее голоса. Тут Сидор вернулся и схватил Володю за куртку. «Ты думаешь, я глаз твоих похотливых не заметил? Как ты посмотрел на нее! Он снова упал на землю и зарыдал. Старушка пошла со всеми. А Катя и Володя остались молча смотреть на плачущего Сидора. «Люди добрые, возьмите хоть маслица с хлебушком!» Услышали они голос за спиной. Мужичок протягивал свою сумму. Володя немного нерешительно взял суму, порывшись там, вынул горбушку и бутылку масла. «На, Сидор, покушай!» Протянул он бутылку и горбушку, лежащему на асфальте Сидору. Сидор закрыл лицо руками и ничего не отвечал. «Вставай, Сидорушка!» Сестра взялась его поднимать. «Ждут ведь нас, тебя ждут особо! Сидорушка, вставай!» Всеми силами она попыталась поднять его. Володя помог. Сидор снова был на ногах. «Не оставляй нас, Володя! Пойдем с нами!» Сказал Сидор. Пойдем, родные ждут нас с тобой. Он взял одной рукой руку сестры, а другой руку Володи. Первый символ! крикнул Сидор и все сидящие за столом замолчали. Все бардачи уставились на него, боясь дыханием нарушить тишину и упустить что-нибудь важное. Володя сидел рядом с Катей и поглядывал то на нее, то на сидящего неподалеку Сидора, то на бородачей. «Иоанн Богослов с ангелом на левом плече. Ангел шепчет слова самого чудесного Евангелия. Видали его сегодня? Шепчет-то так, что никто, кроме Иоанна, и не слышит его. Не время слышать». «Сидорушка, ты истолкуй нам. Не разумеем мы многого», — вежливо сказал один из бородачей. За столом стало еще тише. «Второй символ!» — закричал Сидор громче прежнего. «Во время чумы один из бездомных свалился с ног. Его отволокли к завалу и думали кинуть в общую моровую яму. Но оставили. А через день сам епископ был на отпивании. Сидор взглянул на сестру. Та молчала, как и все остальные. «Оказалось, что этот царь потерянный?» Нерешительно спросил один из бородачей, нарушив молчание. «Наши тоже все позабыли. Роднятся с латинами, теряют себя среди роскоши, среди мрака внешнего. Эти двое из Южной Америки. Они избежавших до революции. Катя шепнула на ухо Володе. Каждый раз сетуют на своих детей. А что их дети? Шепотом спросила Володя и посмотрела на Бардачей. Не послушничают. Улыбаясь, сказала Катя. Простите. Вдруг сказала Володя рядом сидящая женщина средних лет в черном платке. Судя по одежде, вы военный. Ну как, дембель? Ответила Володя. Да, военный. А кому служите, царю или красным? Володя задумался. «Скорее царю», — ответил он. «Разумно», — сказала женщина и отвернулась. Снова воцарилось молчание. Сидор жадно поедал стоящее на столе. Катя искоса поглядывала на Володю. Ему было несколько неловко сидеть за столом из-за запаха. Еле заметно, но все же исходящего от него. Он отодвинулся от девушки, чтобы этот запах не дошел до нее. «Третий символ!» — еще громче закричал Сидор. «Да остынь ты со своими символами, притомил уже!» Перебил его один из бородачей, сосед того, что говорил о царе. «Думать надо, кому лавку оставить теперь?» «Гаврила умер. Что теперь с лавкой и лесом делать?» «Кто смотреть за лесом будет и лавку держать?» Говорил он очень строго, все вокруг уставились на него. «Не этому и ведь лес оставлять!» Он кивнул головой в сторону Сидора. Катя опустила глаза. «Давайте решать, кому лавку и лес оставляем. Мы уезжаем, вы остаетесь!» «Предлагайте сами, кого хотите», — закончил он. Все стали переглядываться. Сидор посмотрел на сестру, та по-прежнему сидела с опущенными глазами. Катя подняла глаза, увидела взгляд Сидора и улыбнулась. Они смотрели друг на друга, будто беседуя о чем то известном только им. Сидор тоже улыбнулся. Их немую беседу, казалось, никто не видел, кроме Володи. Внезапно Катя посмотрела на Володю. «Володя!» — сказала она громко. «Тебе нужно взять лес и ларек со свечами». Все посмотрели на Володю. Сидор тоже молча улыбнулся и закивал Володе. Володя совершенно растерялся. Он скорее хотел исчезнуть, чем узнать о том, чего же вся эта удивительная толпа хочет от него. «Володя! Отец наш владел ларьком, где продавались свечи», — продолжила Катя. «Им должен владеть мужчина, у которого чистые мысли, трезвый ум, который умеет вести дела, договариваться с людьми. Это просто. Договоришься с восковиками, с парафинчиками. Сам научишься фитили крутить». «Я?» — выдавил Володя. «Это единственное, что он смог сказать в ту минуту». «Конечно ты, Володя!» — сказал Сидор. «Папа мне завещал лавку и лес, но я в Сибирь уезжаю кедр искать. Посему ты остаешься? Завтра тебе лавку отдадут во владение. Все ключи, деньги, свечи оставшиеся, бумаги всякие». Бородачи утвердительно покачали головами, глядя на Володю. человек ты степенный, рассудительный. пусто добро в расход не пустишь. С нечестивцами не свяжешься». — сказал тот самый бородач, что не дал Сидору сказать третий символ. — Бери лавку и лез тогда. Тем более ты друг нашей семьи, друг Сидорушки. Как тебе не доверить? Женщина, что сидела рядом, взяла руку Володе и сжала в своей руке, при этом тоже подбадривающе кивнув головой. Володя посмотрел по сторонам и увидел, что все смотрят на него и улыбаются. Такого поворота не было ни в каких его планах. Он скорее думал о возвращении на Урал, к матери, Думал устроиться работать на завод или, если повезет, в милицию. А тут судьба менялась в один момент. Если ему по какой-то необъяснимой случайности предстояло возглавить, как он понял, деятельность, связанную с продажей свеч, это гарантировало как минимум небедное существование. Отказываться от этого было равносильно отказу от выигрыша в лотерею, о котором многие мечтают всю жизнь и так не достигают. «А где ларек этот находится?» — спросил Володя у всех. «Недалеко совсем, два часа отсюда, около подворья», — ответили все. «Ну, расскажите тогда, что мне делать надо и как?» — в полной серьезности сказал Володя. «Главное!» — закричал Сидор. «Беги от Лукавого, если зайдет. Ему свеч не давай. Сам он не возьмет, не может. Увидишь его, бросай все — беги. Он порыщет там и уйдет. Сам вернешься на следующий день. Только людям с надеждой свечи отпускай». «Не понял. Какой еще Лукавый?» — спросил Володя. ха ха ха Засмеялся Бородач. «Гаврила, когда увидал его впервые, бежал, как ветер. А когда ему отец завещал ларек, тот тоже спрашивал, мол, «Как узнаю, да что делать?» «А само все сделалось. Узнаешь, Володя, узнаешь. Не отпускай свечки ему. Он не в добрые дела их употребляет». Володя стало не по себе. Его смущала перспектива встречи с кем-либо, от кого надо так откровенно убегать. Он всерьез засомневался, стоит ли впутывать в свою жизнь все это. Навалилась еще усталость. Как-никак позади была долгая дорога, а до нее так вообще два года беспокойств и бессонниц. Все за столом стали тихо шептаться. А о нем, кажется, забыли. Видимо, вопрос с ларьком был решен, и у них были еще темы для немедленного обсуждения. Слипались глаза. «Ты засыпай, Володя!» Услышал он откуда-то. «Третий символ!» — раздался крик Сидора. «Никола приходит и свечу зажигает!» «Покуда свеча будет гореть, Никола будет рядом, будет в сердце смотреть. Увидит огонек, зажжет свечу вечную, которая не гаснет. В сердце будет гореть и не гаснуть. Сердцем думать, сердцем помнить, знать, уметь, работать. Смеяться будешь». Раздалось уже издалека. «Спи, Володя, спи». Какие самые красивые цветы ты видывал? Уверяю тебя, если соберутся лучшие мастера слова все вместе, слов у них не хватит, чтобы описать их красоту. Просто истребляющая красота. Красота, закрывающая собой даже смысл, даже истоки. Я там хаживал. Поначалу утонул в этом во всем. А потом бдительность взяла вверх, и я решил закрыть глаза. Так и шел вслепую. А ты, Володя, и не видывал красоты настоящей. Думаешь, баба смазливая сидит, это и есть красота? Вот брат мой, ветроголовый, как делал. Идет баба посмазливее, а он пристроится рядышком. Идет, и, казалось бы, на нее не смотрит. Но всем кажется вокруг, что они вместе идут. Но та-то взглянет на него. Довольна или нет? Если довольно взглянула, то дело сделано. А если нет, он скажет что-то вроде «Что же вы, девушка, на меня стыд, нагоняете? А она и не понимает, о чем речь. А потом объяснит все. Стыжусь такой красоты, боюсь взглянуть даже. Любая в улыбке расплывется на такое. А он никакой красоты и не видывал, как и ты. Просто телом баба понравилась. Вот и подлез к ней. Говорил я ему, мол, добром не кончится. Зло творишь ведь. Да ветроголовый и есть ветроголовый. Ты, Володя, не будь таким. Как я на переправу попал? служила тогда в первой части, что под Казанью стояла. Добрая часть была, а с половиной крепыши отлитые такие. Чего не спросишь, у всех ответы есть на все. Удивительно. Думаю, неужели человечество дошло наконец до точки, когда все все знать стали? Ты любого спроси о строительстве гидроэлектростанции какой-нибудь. Он и расскажет, и покажет, как строится, и сводит еще, И позовет и накормит в передачу. Вот такие добрые люди. А когда на переправу начали набирать, все эти умники рванули со строя, только пятки сверкали. Им кричат, что это приказ, мол, что расстреляют, если на переправу не пойдут. А они говорят, что пусть стреляют. Лучше целым помереть, чем жить невесть, каким. Вот как они рассуждали. Ты подумай только. Меня одного и послали. Не спал с неделю, все думал, как это будет. Думал, пройду или нет. Со мной эти крепыши и говорить стали бояться, когда выяснилось, что я иду. Обходили меня. Бывало, на кухне иду, завидят меня и дерут. Подойду к кому поговорить, как раньше. А он стеночкой от меня. А потом вслед смотрели. Выстроились все. Смирные стояли такие. Шел долго. Страшно было. А потом такая красота. Знали бы они. Да ты спи, Володя. Спи. Володя дождался нужного автобуса, ввалился в него, нашел свое место и принялся рассматривать здание вокзала в окне. Повсюду были блестяшки, заманивающие покупатели и зевак. Вдалеке стоял человек с рупором и что-то вещал. Потом это был зазывающий к какому-то происшествию или представлению. Вскоре они ехали вдоль полей, а потом вдоль деревень, где бегали козы. Когда весь автобус безмолвно провожал взглядом очередную козу, водитель сильно затормозил. Дверь открылась. Зашла женщина лет 60, но очень боевого духа. — Так, билетики показываем заявила она с особым напором и начала суетно глазеть по пассажирам. Каким-то чудом почти ни у кого не оказалось билетов. Более того, то ли никто не знал про их существование, то ли они покупали, но их им не дали, но на женщину напали еще более агрессивные женщины. И мирная атмосфера созерцания кос перешла в жуткую ругань. Володя уже перестал разбирать слова, несущиеся с той и другой сторон, и перешел на уровень восприятия чистых эмоций. «Я ради этого и ежа на этом автобусе». — услышал он тихий голос. Повернувшись, он увидел толстого человека с отвисшим подбородком. «Это каждый день происходит. Я могу сказать, что сейчас будет дальше». «Что?» — спросил Володя. «Она высунется в окно и начнет звать милицию. А потом сядет рядом с водителем и станет говорить о погоде. Еще через пять минут расхохочется». Володя посмотрел на женщину. Она по-прежнему отдавала всю себя словесной перепалке внезапно она подбежала к окну открыла его и начала звать милицию под общий смех половины автобуса зови зови тебя же и заберут крикнула эта женщина которая наиболее активно участвовала в споре я же сказал снова раздался голос улыбающегося толстого человека это что каждый день так спросил володя да каждый день уже много лет сказал тот и рассмеялся а хочешь ли я про тебя все расскажу он улыбнулся немного ехидно ну Несколько испуганно сказал Володя. «Ты приехал с севера, из семьи рыбаков. Долго скитался, а теперь устроился на работу сторожем. Ты был женат, путешествовал по миру, чуть не попал в шторм, чудом выжил». Человек так громко расхохотался, что привлек к себе внимание даже участников спора. «Что смешного?» Заорала на него женщина. Он демонстративно прикрыл рот руками, перестав смеяться. «Ну и кто тебе такой чушь сказал?» спросил Володя. «Я вообще с Урала, никаких рыбаков там нет и не было». И женат я не был никогда, и путешествовал только, когда призвали. Погрузили и поехал. А на море я не ездил ни разу. Хм, «Надо же!» — человек нахмурился. «Вчера же тут ты ехал и мне это рассказывал. Или не ты ехал?» «Не я, проспись!» — сказал Володя, и отвернулся. Тем временем женщина прекратила спор и подсела к водителю. «Ну, сегодня не такой холод, как вчера был!» — сказала она. «Еще разыграется!» — ответил водитель. «Слушай, друг, «А ты вчера говорил, что так озяб, что заболеешь, скорее всего. Как не заболел? Как себя чувствуешь-то?» Человек взволнованно посмотрел на Володю. «Смотри, сейчас захохочет». Он приблизился к Володе и кивнул в сторону женщины. Та продолжала говорить с водителем. «Что-то не смеется», — сказал Володя, тоже глядя на женщину. «Сейчас, сейчас», — сказал человек и еще раз кивнул в сторону женщины. Володя стал пристально смотреть в ту сторону и ждать, когда засмеется женщина. Женщина спокойно продолжала общаться с водителем. «Ну вот, я же сказал!» — захохотал человек. «Она смеется!» Он прямо заликовал. «Кто смеется?» — недовольно спросил Володя. «Только ты смеешься тут один!» «Что, не слышишь? Заливается!» Мне тут нечего сказать. Володя тоже усмехнулся и еще раз взглянул на женщину, которая не смеялась и вроде бы не собиралась. Впрочем, не смеялся никто, кроме толстого человека. Настроение у автобуса было скорее тяжелым. А сейчас водитель сообщит, что мы опаздываем на час. Человек хихикнул. Водитель продолжал болтать с женщиной о погоде. «Я же сказал...» Закричал человек и снова расхохотался. «Это кому там так смешно?» Женщина повернулась и строго посмотрела на толстяка. Тот снова обхватил рот руками и замолчал. «Что, жить хорошо?» Ее взгляд стал еще строже. Представить, что она может смеяться, было очень трудно. «Почитаю лучше, чем с вами глупцами беседовать». Обиженно сказал толстяк и достал две книги. Он открыл их обе и начал читать. Одну он держал в левой руке, другую в правой и читал их обе одновременно. Как только заканчивалась строчка в левой книге, он переходил глазами на правую, а потом снова возвращался на левую. «Еще узнаете обо мне», — проворчал он. «Я вам всем покажу». Он встал и подошел к водителю женщины. «Мой отец — судебный работник. Я уже законы знаю». Он начал кричать. «А ну, пошел отседа!» — женщина закричала еще громче. «Останови!» Автобус остановился. Женщина в одиночку выпихала толстяка за дверь. Вся эта сцена сопровождалась одобрительными возгласами пассажиров и удивлением Володи. Автобус поехал, а толстяк еще что-то размахивал руками и бросал вслед автобусу свои книги. «Нет, вы мне скажите!» — закричала женщина. «Когда, наконец, наш автобус перестанет психов возить? Как же они надоели! Вот-вот!» — согласилась с ней только что спорящая женщина. — Надо врача сюда и проверять, псих или не псих. Если псих, то в загривок его из автобуса. А то они сбегают и на нашем автобусе приключения едут искать. — Я врач, — сказал какой-то человек. — Просто некорректно как-то в автобусе к людям приставать. Может, люди по делам едут, сосредоточены, а тут подходить, вопросы задавать. — А то, что вы видели только что корректно, — заорала женщина, — за проезд не платят. А потом ваши же приходят и спрашивают, видели ли такого-то и такого-то. «А я ведь всех видела, всех выталкивала. Вот и вспоминай, где кого вытолкнула». «Ну хорошо, мы примем меры», — грустно сказал врач. «Не дождешься их мер», — недовольно заметила вторая женщина. «Вот-вот, сейчас же начинайте», — кондуктор закричал на врача так, что тому больше ничего не оставалось, как встать с места и подойти к какому-то пассажиру. «Знаю, знаю, есть они тут», — сказала женщина и строго осмотрела сидящих. Володя молча сидел и наблюдал за происходящим. «Молодой человек, куда едете?» Он внезапно увидел над собой лицо врача, за которым внимательно смотрела немного успокоившаяся женщина. «В лавку свечами торговать? Я смотреть за лесом там должен», — подумав, сказал Володя. Врач переглянулся с женщиной. «А запах почему от вас такой?» — спросил врач. «Не мылся давно, дорога длинная была». «Спи, Володя, спи». В тот год тоже холодно было, прямо как сейчас. Уже задолго стали понимать, что что-нибудь недоброе случится. А по наступлению осени сотни юродивых нищих кликуш пришли к этим стенам. А стен даже еще не было. Просто сырая земля, глина до обрывки жизни. Власти, кто видел это, поначалу думали разогнать непрошенных гостей. Добрать там было нечего. Несколько могил да полузабытая колокольня. Даже обрадовались власти, что не надо этих неуставных людей силком из города выпихивать. Дул страшный ветер. А многие из приходящих ничего на себе не имели, кроме тряпки, подпоясанной жгутом. Кого по дороге сдувало, так и оставался лежать. Потом песком засыпало. Если богатых граждан власти не могли спасти, чего говорить о нищих? Мёрли страшно. Мор не жалел никого, и деньги не помогали, и родовитость не помогала. Он тоже шел со всеми. Падал иногда. Остальные думали, что помер, оставляли. Песок уже засыпать начинал. А из-под песка много рук виднелось. Уже не останавливались, боялись не дойти. А он встал, закрыл лицо от ветра и снова пошел. Да еще отрыл полоумного одного. Взвалил на плечи поволок. Тот кричал что-то несуразное, никому непонятное. А душе кричал «Сильней сметай, душу не схватишь мою». Смеялся, там многие смеялись тогда. Хохот среди песчаного ветра и смерти раздавался. И страшнее этого хохота нет ничего. По ночам ходили, сволакивали в моровую яму из-под песка. — Горе всем! — раздался голос рядом с ветром. — Горе, что от веры отступились! — полуледяной, с ушедшим взглядом, волосами, полными песка и травы. — Горе, отступившим от веры! — этот крик иногда становился неслышным из-за ветра. Потом он снова возвращался вместе с этим обезумевшим человеком. «И никто не мог им помочь?» — спросил Володя. Случилось что-то, и они помчались в розовую ночь. Бежали долго, взявшись за руки. Ночь их укрывала под собой, хватала, переворачивала, наполняла, жалела. Иногда их дрожь пробирала, смотрели друг на друга, но рук не отпускали. Побежали по небу, быстро так, что и небо не стало видно. «Володя, я вот чего с тебя не пойму. Ты шел к тетке. Адрес на бумажке у тебя» и как же ты не знал что тетка с нами в доме для дурачков живет и это именно наш адрес мужичок с умой строго посмотрел на володю мать никогда не рассказывала что у нее проблемы были я думал у нее квартира в москве думал перебьюсь несколько дней у нее а там и домой поеду растерянно сказала володя ну а теперь куда пойдешь ее навещать то спросил мужичок пойду четко все таки ну пошли покажу наши апартаменты Тут много интересных людей живет. Был один с тиком на лице. У него глаз подмигивал все время. Сначала на кухне не могли привыкнуть на раздачу. Думали, он им подмигивает, добавки просит. Приносили. А однажды чуть не влип в историю он. В автобусе поехал за продуктами. Напротив пацаны сидели с девками своими. И пацанам показалось, что он девкам их подмигивает. Ну и побить решили его. Еле ноги унес. «Кстати, не хочешь выпить?» Мужичок протянул Володе бутылку. «Нет, я даже не понимаю, как ты можешь пить подсолнечное масло». «Знаешь, злым людям надо пить масло. У них желчь повышена, масло поможет. Не такими злыми станут. Людей любить начнут». «Ты начал?» «Да». «Ну вот и пришли. Заходи». Это был двухэтажный дом больничного типа. На скамейке перед входом сидела женщина и разглядывала глянцевый журнал. «Это со мной», — строго сказал мужичок. «Это куда это со мной?» Она отвлеклась от журнала и встала со скамейки. «У него здесь тетка живет», — уверенно сказал мужичок. «Какая еще тетка?» — закричала женщина. «Покажи бумажку свою», — шепнул мужичок. «Вот, посмотрите, я к ней приехал. Сам я с Урала. Проездом здесь». Володя протянул бумажку женщине. «Так это не здесь. Это жилой дом там, недалеко от кладбища. Вот придурок, человеку с толку сбил», — она закричала на мужика. «Что в сумке? Показывай!» Что хлебаешь опять? Наказывать будем. Вы идите, не обращайте на него внимания. Он у нас инициативный. Меры примем. Спи, Володя. Спи. А как я узнаю, человек с надеждой пришел или нет? Спросил Володя. Надежда написана на лице у него. В каждом слове она видна будет, ответила Катя. Если у него есть надежда, он будет смотреть как бы мимо тебя, спросит свечку, в глаза глянешь — поймешь, что он далеко в тайных своих ждет. На секунду лишь на тебя взглянет, потом на свечи, и все его слова из сердца пойдут. А если недоброму отпущу свечку? Все ошибаются, привыкнешь. Только лукавому не отпускай. Знаешь, я побаиваюсь его. А вдруг его спутаю, с кем и свечку отпущу? Беспокойно сказал Володя. Володя, да ты что? Спутать лукавого с человеком надежды? Нет в мире ничего более не похожего друг на друга. Если можешь хоть что-нибудь в этом мире отличить, то и их отличишь. А ты не знаешь, когда он прийти собирается? Не знаю. Всегда неожиданно приходит. Если бы знать, я бы тебя с собой взял. Вдвоем не так страшно, да и на всякий случай. Ты ведь не спутаешь. И ты не спутаешь, Володя. Катя засмеялась. Такое чудище ни с кем не спутаешь. А зачем ему свечки? Надежду человеческую разрушать. Он и не умеет больше толком ничего. А ты красивая, Катя. Пробавка была красивая у меня. Говорят, что даже если кто мимо ехал на вазу, останавливался, проехать не мог такую красоту. Кто шел мимо нее, обязательно оборачивался. Она жила в деревне, которую оставляли все. В город уезжали, работу искали. Но даже те, кто уехал, возвращались, чтобы только на нее посмотреть. Стояли за забором, ждали, когда за водой пойдет. А было такое, что кто-нибудь рядом увяжется и идти будет, как будто с ней идет? А сам хитрить, чтобы с ней познакомиться? Наверное, всякое бывало. А сейчас спи, Володя. Спи. Уже скоро вставать. Соседняя газета публиковала исторические заметки, посвященные событиям, произошедшим в день выпуска много лет назад. Володя Мереком взглянул на лежащую на столе газету. Этот выпуск был посвящен чумному бунту. Карантин коснулся большого числа предприятий Москвы, что повлекло волну безработицы и голода. Медицинской помощи населению не хватало, число смертей стремительно росло с каждым днем. Жители бежали из города, бросали дома, торговые лавки. А Апогеем народного нетерпения явился бунт, переросший в хаотичный погром в Кремле. Видимой причиной бунта послужила попытка архиепископа Амвросия воспрепятствовать жителям собираться около иконы, которую почитали за чудотворную. В результате толпа взяла приступом Донской монастырь и убила Амвросия. Потом последовали другие погромы карантинных застав. Бунт был подавлен. Сидор молча смотрел в окно. Володя подошел к нему. «Сидор, приезжай ко мне после Сибири, привози кедр. Почитай, какой ужас был». Володя дал Сидору газету. «Володя, посмотри в окно», — ответил Сидор. «Вся природа плачет». «Неужели ты думаешь, что если бы у людей все по-доброму было, природа так плакала бы? Она плачет из-за боли людской. Ты много боли людской еще увидишь. У каждого человека надежды много боли». «Так отец говорил. Расскажи о нем». «Отец любил нас с Катей, брал с собой в лавку, рассказывал про быть деревенский, про бегунов, про золотаревские болота. Он знал, как какая птица кричит, мог позвать, мог спеть. Ты сам его поймешь». Сидор подошел к Володе и взял его за плечи. «Ты и будешь отцом теперь, а я к тебе обязательно приеду». В кармане камуфляжной куртки лежали ключи, бумаги и деньги. Володя шел по той самой дороге, где вчера встретил мужичка с сумой, только в направлении вокзала. Погода ухудшалась с каждой минутой. Казалось, что все вокруг вот-вот перевернется. В голове всплыли строчки, прочитанные утром. Он посмотрел в сторону кладбища и, пригнувшись от ветра, пошагал к автобусной станции. «Заходи! Чего мёрзнуть будешь? Скоро отправляемся!» Водитель автобуса был очень приветлив. В автобусе почти никого не было. Создавалось впечатление, что в такую погоду никто не хочет выбираться из своих жилищ. «Как думаешь, погода исправится?» — спросил водитель. «Конечно, не знаю только, сколько это все протянется. Может, до самой зимы. А вот бывает такое, что дождь неделю льет не переставая. Я думаю, в такие моменты. А вдруг он никогда не кончится? Мы-то привыкли, что он кончается. А если вот иное время пришло, и дождь не кончится, а?» Он, улыбаясь, посмотрел на Володю. «Это точно кончится». Володя уселся рядом с водителем. Тот решил, что ждать еще людей бессмысленно и поехал. «Так ты дембель?» — весело спросил водитель. «Да». «Расскажи интересное чего из армейской жизни. Я вот когда служил, каждый день что-то происходило. Трудно было, но по чести жили. И никакой дедовщины не было. Все по уму. Важно себя поставить правильно, тогда и не пропадешь». «Это точно. Как и во всей жизни. В любом коллективе, если покажешь хватку, силу, уважать будут. Я после армии пошел штукатурщиком, уж потом понадобились водилы. Ну а ты что планируешь?» У меня ларек есть, торговать буду, ответил Володя. А, ну если так, то другое дело. У меня сестра бизнес начинала, да так влипла в долги, что и бизнес этот весь отдала, и еще в долгах осталось. Так что смотри осторожнее с этим, да ты и сам все понимаешь. Ну так что интересного в армии? А все интересно. Два года как в один день уложились. Все по справедливости, по уму, как ты говоришь. Невдалеке ударила молния и прогремела: Бабах, не, ну ты посмотри, что творится. Живо сказал водитель. Погоду рвет просто, и не припомню такого, чтоб так сильно. Страшно ехать, в автобус попадет поджаримся. А, ну ты глянь, как пробивает! Земля перевернется, и что тогда? Так было уже однажды. Не припомню. Давно эпидемия чумы в Москве была. Люди прямо на дорогах падали, умирали, их сволакивали в общие ямы. Тогда ветер песчаные глаза слепил. Страшно было, сказала Володя. Не знаю, как там раньше было, а вот сейчас точно не до смеха. «Водитель, что у тебя сиденья такие?» — услышалось из-за спины. «Прям не посидеть. Откидываешься — засыпаешь. Посидеть же надо, почитать, а то только спать и можно». «Ну вот и спи, а читать в библиотеку ходи», — уверенно ответил водитель. «В библиотеке книг, небось, больше, чем у меня в автобусе. Я вот все думаю», — обратился он снова к Володе. «А если не кончится это?» Автобус проходил все дальше. Сменялись дождливые села, уносились дороги, леса. Под разрывающий дождь наступала новая жизнь. Володя видел все совершенно иным. Старые планы, цели, стремления исчезли, как будто их и не было. В голове проносилось услышанное, нечеткие символы, лица. Непредсказуемость его совсем не страшила, даже наоборот. Он ощутил непривычную наполненность, который столько стремился, но не понимал даже, в какую сторону идти. Он планировал разобраться со своими владениями и поехать навестить мать. Порывшись в кармане, он достал бумаги. «Что это у тебя?» — спросил водитель. — Бумаги на ларек и землю. — А много земли? — Сейчас гляну. Володя стал перелистывать бумаги. — Не разберешь их, что пишут. Написано 150 гектар. А сколько из них мои, непонятно. Там лес должен быть и какой-то ларек. Наследство, что ли, получил? — Нет, так сложно объяснить. — Отдали мне это. — Разживешься значит. А я нищим и помру. — Не знаю, как тут разжиться можно. Это ларек со свечами. «Я свечи продавать буду». «Свечи?» — удивленно спросил водитель. «Кому свечи-то нужны? Церковникам, что ли?» «Да, видимо». «Но на них много не заработаешь. Лучше бензином торговать или стоянку около Москвы держать. Вот это да! Сейчас бензин поднимается, а золотиться можно». «Ну, что есть». «Конечно, лучше, чем эту железку водить. Я бы хоть свечами, хоть корзинами лучше торговал, а тут... А куда убежишь?» «Вглядываешься, вглядываешься в окно, а некуда. Да и не надо никуда бежать. Нет, не хотел бы я свечами торговать, сложно это. Свечи зачем сжигают-то? Молятся? А свечники В городе, побивающим пророков. Бежишь ты по утреннему Иерусалиму среди этих белых стен каменных домов. Жарко, обжигающе жарко. Бежишь к воротам в старый город. Идешь через торговые ряды, через малые улочки, через суету». Смотришь по сторонам и тоже голову покрываешь, припадаешь к подножью, чувствуешь озноб от жары. Встаешь, бежишь дальше. Вдруг понимаешь, что всегда здесь был, что торговал за одним из рядов, что боялся и любил здесь. Восходишь вверх, слышишь монотонное пение, видишь, что города уже нет, одни облака и прекрасное солнце. Иерусалим, Иерусалим. Задохнуться можно от всей страсти. Встаешь посреди площади и начинаешь тихо петь. Тихо-тихо, чуть слышно. Будто и не ты поешь. Поешь песню, которую знал всегда. Понимаешь внезапно, что все тебя слышат, что собираются вокруг и поражаются. Они слышат свои родные песни, песни матерей, добрые слова, предвестия и счастья. И все в твоей песне. Косятся на тебя строго. Откуда он язык ангельский узнал? А ты пел эту песню всю жизнь и не знал, что она на ангельском языке написана. Да и вообще про такой язык не слышал. Кричат тебе, когда засуха пройдет, когда мы исцелимся. Ты продолжаешь петь, а они ответы получают. И вот уже все вокруг поют твою песню, как ты поют, закрыв глаза поют. Они кричат, кто сказал ему ангельский язык? И никуда не бежишь уже, и нигде не остаешься, и весь страх проходит. Иерусалим, Иерусалим. Когда затеряешься там, спохватишься, искать дорогу начнешь. Пойдешь снова через ряды, через взоры, снова упадешь на белые камни. Солнце уйдет, тьма наступит, ряды опустеют, а ты лежать там будешь. Будешь припоминать песню, что пел этим днем, будто если вспомнишь, песни сил придаст. Сможешь встать и пойти. И страх наступает. Видишь, что тьма вокруг, что и к тебе подбирается. А страшное ведь еще не наступало. Когда придет, запросишься в розовую ночь, чтоб только спастись, чтобы не остаться на белых камнях. Сколько же неправильного сделал, помыслил, представил. Все забыть это. А нет. Появится перед тобой в один миг. Будто всегда при тебе было. Приподнимешься, чтобы узреть происходящее. До да глаза от соли заслезятся не выдержишь, снова упадешь, А под рассвет встанешь и снова на площадь песню петь. Иерусалим, Иерусалим. Не боишься безумия-то? Или ради подлинности на все готов? А вне безумия подлинности не найти? Зачем едешь? Куда не знаешь. Обезумишь. Бросят на площадь, смеяться будут. В грязи изваляют, оборванцем по улицам пойдешь. Есть гадости всякие, начнешь, что на земле валяются. сгнившие, выброшенные. Надо это тебе. Плевать в твою сторону начнут, ночевать на помойках придется. С такими же общаться будешь. Люди успешные, уважаемые тебя за человека считать перестанут. Будешь для них подобен куску испражнений. Этого хочешь? От нормальной жизни ведь убежишь. Обратно не вернешься. И все ради подлинности? Чтобы песни на площадях пяти на белых камнях засыпать, чтобы с такими же безумцами сгинуть в общей яме на радость разумным людям. Все равно ведь, когда темно станет, от озноба забьешься под лавку и трястись будешь. Все равно ведь грешки не смоешь, хоть и безумцем станешь, только будешь уже грязным и оплеванным, нечистотами обмазанным, забытым, отброшенным, смехотворием никому не нужным. И все ради подлинности. А если не будет там подлинности, Плоть выможешь в нечистотах, а подлинности нет. Что тогда? Еще большего тебе зумишь, а обратного не будет. Да ты думаешь, будешь чудом в Иерусалиме? Там таких убогих во все века приходили толпы, и на площадях пели, и на стены взбирались. Привыкли все к таким, и не посмотрит на тебя никто. Хоть измажься в грязи, хоть самую красивую песню запой таким измазанным на площади. Как идут торговать, так пройдут мимо тебя. Дела им нет до таких. Да и времени не хватило бы на всех безумцев внимания обращать. «Плюнут на тебя, и правы будут. Они всегда правы. Иерусалим, Иерусалим. Ладно, вылезай, приехали вроде бы. Это лавка твоя, и этот лес. Ну же, вылезай, иди в свою лавку, торгуй свечками на радость таким же, как и ты». На пороге стоял человек в длинных темных одеждах с большими бесцветными глазами и длинной бородой. «Я, смотрящий за лесом, свечами торгую», — ответила Володя. «А где Гаврила?» «Гаврила похоронили на днях». «Как же так?» Человек подошел к Володе и обнял его. «Сидорушка, вырос каким? Не узнал старик совсем тебя. Горе-то какое, батенька любил тебя как... Помнишь меня? Малой ты был совсем, ох, чудил ты! Священники приезжали» а ты их всех за бороды дергал. Тернешь и убежишь. Гаврила прикрикнет на тебя, ты вроде отойдешь. А когда он не видит, кому подбежишь и снова за бороду. Как же так? Как сестренка твоя рыженькая. Я не Сидор, смущенно сказал Володя. Я друг его. Мне оставили лавку они. Ясно. Человек сел рядом с Володей. Что с погодой творится? Плачет о нас. Холодно, так что жить страшно. Меня Володя зовут. А я Нил. — Сорок лет в эту лавку прихожу. — А где Сидр? — В Сибирь собирался кедр искать. — Но раз тебе доверили лавку и лес, значит, ты человек чистый, — сказал Нил. — Ну, не знаю. Не оставляя смущения, ответил Володя. — Мне десяток свеч отпусти с той полки. Нил указал на одну из дальних полок. Володя отсчитал десять свечей и протянул Нилу. Нил расплатился. Поначалу Володя не знал, стоит ли вообще брать деньги за свечи. — Бери, бери. — сказал Нил. — Вот когда дурачки всякие придут или монашествующие, с них не надо брать. Им и дать-то нечего. С восковиками, с парафинчиками знаешь уже, как договариваться? Мне Екатерина в двух словах рассказала. Не пропадешь. Всё сердце говорит, что не пропадешь. Правильного смотрителя выбрали, старики. Радость-то какая. Что глаза такие красные? Не спал, что ли? Боюсь заснуть. А этот, как его там, лукавый придет и что делать? «Ну, ты сказал!» Нил рассмеялся. «Всю жизнь бодрствовать теперь придется, Когда он подходить будет к лавке, все сны пропадут. От него такой жутью веет, что живо проснешься. Не бойся, не проспишь. Я за тебя посижу сейчас, если кому свечу отпустить. А ты поспи, Володя, поспи немного. Столько предстоит тебе еще, выспаться надо». «Нил, скажи, лукавому кто-нибудь свечи давал?» «Бывало и такое. Да за такие ошибки столько душ погублено. А что он с ними делает?» отравляет их и людям раздает. Те, если малую веру имеют, молитву творят с отравленной свечой. И даже эта малая вера у них пропадает. Было много раз такое. И есть у него свечи еще. Знаю, что есть. Почему мне говорили, что я на белых камнях лежать буду? Кто говорил? Небось, водила этот? Да, болтун он. Как наговорить людям чего, напугает. Да на камнях там и неплохо. Ты лежал? Лежал. Рассвет настал и пошел дальше. Не бойся этого. Не этого бояться надо. А чего же? Безразличие. Вот когда лукавый придет, он тебе так разумно объяснит, что лучше не делать доброго, лучше не идти туда. Так же разумно будет. А он еще и говорит, что это будет? А как же? Я-то думал, что чудище придет, сразу бежать думал. Правильно. Только он за тобой побежит рядом и нашептывать страхи свои будет. Сколько раз уже такое было? Горе тем, кто соблазнился. Он ведь так все изложит, что задумаешься, что покажется правильным, что жизнь настоящую бросить можешь. От него холод исходит, так и узнаешь. Человека надежды тоже бездна окутать может. Окутывает мягко так, будто нет ее совсем. Так что не замечает человек надежды, как в бездне оказывается, и от подлинности своей отрекается. А ему нашептывает лукавый: мол, то, мол, то, ты отойди от подлинности своей, ты посмотри, какие проблемы приятные вокруг. Смотрит человек надежды, а пропасть вокруг начинает вопить воплем страшным, а никто его не слышит. А главное, безразличием он наполнился. Сам будет по миру бродить с холодом исходящим пожирающим. Беги, Володя, как холод этот почувствуешь. Свечей ему не давай, души загубит он, надежду отнимет. Я свечку зажгу, Володя, посмотри на нее. Она холод разгонит, доверы да тебе прибавит. Ты рос, Володя, в обычной уральской семье. Подумай, что бы мать сказала, когда узнала бы, что ты выбрал путь безумия. А что друзья сказали бы? Вместо разумной жизни, красивых девушек, заглядывающих на твои погоны и кожаный ремень, тебя ждут белые камни и нечистоты, размазанные по лицу. Матери стыдно перед соседями станет. А ради чего все? Люди проживают в чистоте и доброте без безумств. Счастливы, праведны. А ты чего же? В тот год и без тебя многие шатались. Думали чудо сотворить своим подвижничеством, юродством своим, дурью своей. Все сгинули под песком. И ты сгинешь, Володя. Думаешь, ты бросишь жизнь нормальную. Поедешь в лохмотьях, испражнениями обмазанной по городу. Так чума от людей отступится. Да ты сам разносчиком чумы и станешь. Куда пойдешь? Заболевать люди будут от одного вида твоего пропащего. Помнишь тот вечер? Провожал ее, смотрел на нее, целовал ее. Сейчас она в тело вошла, изгибается, смотрит страстно. Будешь владеть ею каждую ночь. Ждет тебя она, красота настоящая, возбуждающая, пленяющая, в себе уничтожающая самые тайны твои насыщающие, а придешь к ней оборванцем измазанным, надсмеется над тобой. Убежит, не дастся тебе никогда. Пока что еще не поздно. Да не слушай ты его пустозвона, этого Володя. Нил, почему они какой не прикладывались, а не исцелялись? Лукавы устроил. Свечей много было, на всю Москву хватало. Огоньки свои отравленные зажег в душах людей. И люди надежды погибали. Прикладывались к иконе, чуму подбирали. Горе было даже в дыхании. Люди кричали, стоя на коленях, вставали, бежали мимо высунувшихся из земли рук. И среди этого всего был хохот Лукавого. Как он дорожит этим моментом, Володя! Он боится его потерять. Снова и снова возвращается туда, чтобы усладиться. Это самое сладкое для него, когда люди надежды разочаровываются, на коленях стоят, молятся. А потом от мора падают, содрогаются, обреченные, вопят, остаются под песком лежать. Вот возьми Сидора. Дурак дураком. Почему они ему не оставили лавку и лес? Он бы, не сомневаясь, свечи в руки и с оборванцами, как они. Пожалели своего вся таки Дурака жалко. А ты кто для них? Вояка, возвращающийся домой? Чего жалеть тебя? Ты скажи, почему Сидору лавку не дали? Он в Сибирь собирался кедр искать. Какой кедр? Ну не смеши. Он уже по подворотням бродит, листья с деревьев ест. Оборванный весь. Какой кедр. Ты съезди. Посмотри, показать подворотни. Кедр он искать собрался. Самому не смешно. Бросили тебя на растерзание в эту лавку. Жестокие они все. Совести нет у них. Ты же ребенок еще. У тебя впереди все было. Честная, радостная жизнь. Куда они тебя послали? Нил, у меня с головой что-то болит очень. Вот видишь, Володя, ты с ума сходишь. Они и добивались этого. «Пустозвон. Не надоело звенеть-то. Сам знаешь, чего Сидору лавку не оставили. Спи, Володя, спи. Не обращай внимания на этого пустозвона. Устал ты. Вот голова и болит. Очень устал ты. Спи, Володя, спи». «Ты Нил? Ты не Никола?» Володя сидел в полупустой электричке и смотрел в окно. Рядом стояла коробка со свечами. Создавалось чувство, что становится холоднее с каждым мгновением. Камуфляжная куртка никак не помогала укрыться от холода. Голова болела еще сильнее, тело трясло. Невдалеке сидел человек и грустно смотрел в окно. — Вот чего я не понимаю, — сказал Володя, подсев к человеку. — Чего люди друг друга чуждаются? Не подсядут друг другу, не поговорят. «И ведь знают, что на следующей станции народу навалит столько, что сидеть негде будет, что прижмет со всех сторон. Тебя не трясёт совсем, я смотрю». Человек недовольно отвернулся от Володи. «Что, покой ценишь? Больше всего покой ценишь? Что тебе надо?» С ещё большим недовольством сказал человек. «Я ищу подлинность среди этого холода. Не подскажешь, где она?» «Почему я тебе должен что-то подсказывать? Надо тебе, вот ищи». «А тебе не надо?» «Мне другое надо, поважнее». Скоро за мной придут люди надежды, и мы пойдем помогать людям. На встречу этому холоду пойдем, не жалея себя. Погибать будем, а не отступимся. И куда вы пойдете? В столицу, там обреченные находятся. Они к иконе прикладываются, а исцеления нет. Они с семьями, которых любят, приходят к иконе, чтобы исцелиться, а исцеления нет. Они плачут, стонут, вопят, а исцеления нет. Да какого исцеления? О чем ты? От мора всепоглощающего, страха холодящего. Какого мора? О чем ты? Нет никакого мора. Ты кто? Дембель? Куда направляешься? Я еду тетку навестить, а потом обратно на Урал. Несколько дней в Москве у тетки перебьюсь, а потом и обратно. Ну и молодец. А про мор ты забудь, нет никакого мура. Холодно от того, что зима раньше пришла. В Москве уже все по-иному. Никто к иконам не прикладывается, даже когда и заболевает. Там блестит уже все. Ты съезди, посмотри, может, понравится. Захочешь, помогу устроиться на работу хорошую. Престиж будет, женщины столичные. Красотки такие, каких ты у себя в провинции не видел еще. Брось ты глупости придумывать. Ну какой мор в Москве? О чем ты? Мор страшный, этот холод, что вокруг. Он мор приносит, людей губит. Свечи везу, чтобы людям надежды раздать. Раздам, пойдем с ними и спасем людей. Глупости ведь, говоришь, дембель. Давай эту коробку мне, а сам к тетке направляйся. Не дури, дембель. Холодно-то как? Володя поежился. А холод-то от тебя идет от тебя идет холод закричал володя ты холод весь делаешь узнал я тебя володя вскочил и побежал по вагону ты подожди дембель на погибель бежишь ты с ума сходишь просто вот у тебя голова и болит бросай коробку и в больничку отлежишься пару дней в себя придешь вернешься к жизни нормальной он бежал рядом за володей узнал я тебя чудище узнал засмеялся володя нет мора уже никакого москва и так моя свечки не помогут вам «Время ведь другое, неужели так трудно понять? Эти старики ваши спятили, бороды поотрастили, а ума не нажили. Какие тут свечки помогут, ты сам рассуди. Пойдешь ты по Иерусалиму, а знаешь, сколько таких, как ты, в грязи обмазанных уродов ходило там? А ты возомнил, что что ты изменишь, что мора остановишь, а мора и нет никакого. Есть страсти человеческие, твои страсти, грехи повсюду, а мора нет никакого». «Чудище ты! За мной придут люди-надежды, над которыми ты не властен. Они подлинные. Они на камнях ночуют». И испражнениями мажутся. Но ты подумай сам, может ли в этом быть что доброе? Или ты пророков от сумасшедших не умеешь отличать? Думаешь, что это одно и то же? «Чудище ты! Это люди-надежды, они сумасшедшие. Они на камнях ночуют. Они твои самые сладкие моменты разрушить идут. Они хохот твой морный свечами надежды сожгут. Они подлинные. Ты боишься их». Голова валит от чего у тебя? С ума сошел со свечами своими. Дембель, провоняла одежда твоя. Хоть помойся сначала, философ немытый. Грехов на тебе столько, что свечи не помогут. Знаю все грехи твои. Неужели думаешь, что так грехи искупают? Чудище ты! Только так и искупают, только подлинностью». «Вот пришли уже, смотри сам, стучатся к тебе, оборванцы, уроды, безумцы, прокаженные, с глазами горящими, бред несущие, кликуши неразумные, босые попрошайки, измазанные нечистотами, годами немытые, зловонные, от болезней трясущиеся. Давай, иди к ним, становись таким же!» «Берите, люди надежды, берите сколько надо свечей». Володя достал все полки, поставил на землю. «Берите, прошу вас. Так берите, мне денег с вас не надо. Сидор, бери сколько хочешь, бери всем, чтобы раздать. Здесь много, берите же. Можешь унести? Бери, не жалей сил». «Что же ты? Бери все. Сколько я вас ждал!» «Пойдем все вместе, Володя, там холодно совсем. Страшно людям, умирают они, песком их засыпает. Пойдем просить о спасении для них». Пришли к иконе чудотворной, а она не исцеляет их. Теряют надежду, умирают под песком, под ветром леденящим. Хохот лукавого там повсюду. Плачет слезами кровавыми. Нужны мы им. Я иду с вами. Я решил уже все. Иду, Сидорушка. Володя суетливо доставал из коробок свечи и раздавал пришедшим. Берите, люди надежды. Берите сколько надо. Сколько кто может отнести, все берите. Я с вами иду. Утро наступит и пройдет мор. Не будет его больше никогда. «Хохот исчезнет! Вместе с песчаным ветром исчезнет! Проклятия людские исчезнут! Пойду с вами!» Они пошли сквозь холод. Володя шел впереди, неся в руках зажженную свечку. Он падал на подмороженную землю лицом в грязные комки. прутья царапали, ранили. Ему помогали встать еще более грязные и израненные руки. Он закрывался от песчаного ветра, закрывал свою свечку. Она не гасла, даже когда он падал. Кто-то из идущих пропадал под песком, но они шли дальше. «Не бойтесь, люди надежды, мы помчимся в розовую ночь, сквозь этот ветер, сквозь озноб и головную боль. Свечи наши гореть будут, люди исцелятся, не бойтесь!» «Горе всем потерявшим веру, горе!» — ветер перебивал крики, шедших позади. «Не бойтесь, люди надежды, держите свечи яркие, уже близко, скоро подойдем, исцеляться верующие!» Ночное небо стало розовым, оно открылось полное прекрасных цветов. Где были свечи, падали чудные розы, исцеляющие, согревающие. Люди складывали руки в ожидании благословения, получали небесные цветы. Все смотрели на небо, все ловили цветы. Леденящий ветер уходил, унося за собой страшный хохот. Сидор и Володя стояли на коленях на засыпанной цветами земле. Их глаза были закрыты, руки подняты. «Где мы?» — спросил Володя. «В жизни настоящей, самой красивой и подлинной. Мы умерли?» Нет, мы живы, по-настоящему живы. Тогда спой, Сидорушка, песню ангельскую, чтобы люди вставали из цветов и узнавали ее. Сейчас спою, Володя, и ты подпевай. Песню эту поем мы вместе на Золотаревских болотах. Песню живую, песню сердечную. Душою поем, за руки держимся. В цветах розовых в счастье и свободе и Христовым именем спасаемся».